Глава пятая. Гвендолин отказалась посвятить Муру в свои намерения. Понятно, что веселее ему от этого не стало. После сытного обеда, состоявшего из вареной баранины с брюквой, снова начались уроки. Затем Гвендолин молниеносно скрылась, а Мура с собой не взяла. Он слонялся без дела. — Хочешь поиграть с нами? — спросил Роджер. Мур взглянул на него и понял, что его приглашают из вежливости. — Нет, спасибо, — дружелюбно ответил он. Пришлось бродить по садам в одиночестве. близости находился лес, где в изобилии росли конские каштаны, но, увы, плоды еще не созрели. В нерешительности глядя на одно из деревьев, Мур обнаружил на нем домик примерно на полпути к верхушке. Да, пожалуй, на полпути. Он полез было туда, как вдруг услышал голоса и увидел, что в листве мелькнула юбка Джулии. Дело дрянь. Значит, этот домик, собственность Джулии и Роджера, и они сейчас там играют. Мур поплелся обратно. Выйдя на лужайку, он наткнулся на Гвендолин. Она сидела на корточках под кедром и сосредоточенно рыла ямку. Что это ты делаешь? спросил Мур. Иди отсюда. Огрызнулась сестра. Что ж, пришлось уйти во свояси. Мур не сомневался в том, что Гвенделин колдует и наверняка собирается преподавать крестомансе урок, но задавать ей вопросы было бессмысленно. Оставалось только ждать. Время тянулось медленно, ужин оказался отвратительным, вечер длинным и унылым. Гвенделин заперлась у себя в комнате и прогнала Мура, когда он к ней постучал. На следующее утро Мур проснулся довольно рано и поспешил к ближайшему окну. Он сразу понял, чем накануне занималась Гвендолин. От лужайки почти ничего не осталось. Гладкий лоскут зеленого бархата был испещрен бесчисленными кротовьями норами. Повсюду, сколько хватало взгляда, Торчали маленькие травяные и земляные холмики, тянулись длинные борозды выкопанной травы и полоски сырой земли. Казалось, что здесь хорошенько поработала целая армия кротов. Добрая дюжина садовников толпились возле лужайки, мрачно почесывая затылки. наспеходевшись одевшись, Мур скатился по лестнице. Гвентолин выглядывал из окна в своей хорошенькой ночной рубашке с оборками. Ты только посмотри! обратился она к брату, светясь от гордости. «Чудесно, правда?» «И тянется намного акров. Мне пришлось корпеть не один час, чтобы как следует все тут испортить. Кристоманси вынужден будет пошевелить мозгами». Мур в этом не сомневался. Хотя он точно не знал, во сколько обойдется замена такой огромной полосы дерна, но предполагал, что это недешево. На сей раз Гвендолин действительно влипла в историю. Однако, к удивлению Мура, о лужайке никто даже не заикнулся. Юфимия вошла минуту спустя и сказала, «Вы снова опоздайте на завтрак». Роджер и Джулия вообще хранили молчание. Они молча приняли джем и нож из рук Мура. Джулия только буркнула, когда умудрилась уронить вымазанный джемом ножик, и на него налипла пыль. А когда пришел мистер Сондерс и начал занятие, Никто ни на секунду не отвлекся от темы урока. «Видимо», — подумал Мур, — «обитатели замка не догадываются, что кротовье норы — дело рук Гвендолин. И вряд ли они знают, какая она могущественная ведьма». В тот день после обеда занятий не было. Как объяснил мистер Сондерс, по средам вторая половина дня у детей всегда свободна. А за время обеда кротовьи норы исчезли. Когда все выглянули из окна игровой комнаты, лужайка снова напоминала лоскут бархата. «Глазам своим не верю!» — прошептала Гвендолин Муру. «Это фальшивка! Они просто хотят, чтобы я почувствовал себя ничтожеством!» После обеда Мур и Гвендолин спустились, чтобы получше осмотреть лужайку. Им нужно было соблюдать осторожность. Поскольку в шезлонге под одним из кедров отдыхал мистер Сондерс. Правда, он читал какую-то книгу в мягкой желтой обложке и от души веселился. Гвендолин неторопливо приблизилась к центру лужайки, притворяясь, что любуется замком. Она нагнулась, якобы завязывая шнурок на ботинке, а на самом деле принялась ощупывать дерн. Ничего не понимаю, пробормотала Гвендолин. Как ведьми ей. Не составило особого труда сообразить, что этот плотный и гладкий дерн не может быть фальшивкой. Служайкой действительно все в порядке. Как им это удалось? — Возможно, свежий дерн привезли сюда во время наших занятий, — предположил Мур. — Не будь глупцом, — пыркнула сестра. — Новый дерн все еще был бы в брусках, а этот вон какой ровный. Тут их позвал мистер Сондерс. Гвендолин посмотрела на учителя так пристально, что Мур вздрогнул и с невинной улыбкой направилась к нему. Мур пошел за ней и заметил, что желтая книга на французском. Ничего себе, смеяться над книжкой, написанной по-французски. Видимо, мистер Сондерс — волшебник не только сильный, но еще и образованный. Учитель... Положил книгу обложкой вверх на прекрасную, как никогда, траву и улыбнулся. «Вы так быстро ушли, что я даже не успел выдать вам деньги на карманные расходы. Вот, держите!» Он протянул каждому по большой серебряной монете. Мур пригляделся и чуть не присвистнул. «Крона! Целых пять шиллингов! Да у него в жизни не было столько денег в кармане!» К его полному восторгу мистер Сондерс добавил, «Вы будете получать по такой монете каждую среду. Уж не знаю, экономные вы или транжиры. Вот Джулия и Роджер обычно бегут в деревню и накупают конфет». «Ой, спасибо вам большое», — сказал Мур. «Ну что, Гвендолин, сбегаем в деревню?» Гвендолин колебалась. И ее обуревало дерзкое желание остаться в замке и посмотреть, чем все-таки закончится история с кротовьями норами. И в то же время она была рада возможности улизнуть. «Думаю, Кристоманси пошлет за мной, как только поймет, что это моих рук дело», сказала она, когда они с Муром шли по аллее. «Ты считаешь, это мистер Сондерс привел лужайку в порядок?» спросил Мур. «Вряд ли», — поморщилась Гвендрин. «Он живел у нас урок». «Может, это садовники?» — предположил Мур. Некоторые из них вполне могут быть колдунами. Они ведь словно из-под земли выскакивали со своими дурацкими запретами. «Ты бы еще усердного мага вспомнил», — презрительно усмехнулась Гвендолин. «Да», — подумал Мур, — «усердный маг едва ли намного превосходил миссис Шарп. Обычно его нанимали для переноски тяжестей или для того, чтобы на скачках победила желаемая лошадь». И все-таки уперся Мур. Они вполне могут быть специалистами, волшебными садовниками или садовыми волшебниками. Гвиндолин засмеялась еще более презрительно. Деревушка располагалась прямо за воротами у подножия холма, на котором стоял замок. Она была очень славной, с большой лужайкой посредине. На краю лужайки стояла нарядная булочная с аркой над входом, а такое же нарядное здание напротив, занимали кондитерская и почта. Муру не терпелось сунуть нос во все эти заведения, однако Гвендалин сразу направилась в третий дом, оказавшийся лавкой старьевщика. Мур не возражал, здесь тоже было кое-что интересное. Но Гвендолин раздраженно замотала головой и окликнула деревенского мальчишку, слонявшегося неподалеку. «Мне сказали, в этой деревне живет мистер Баслом. Ты можешь показать мне его дом?» «Ничего хорошего от него не ждите», — покривился малец. «Ну, если уж вам надо очень, то он живет там, в самом конце улицы». И он уставился на незнакомцев, тем своим видом показывая, что за труды ему полагается шесть пенсов. Но ни у Гвендолин, ни у Мура не было ничего, кроме их серебряных монет. Пришлось оставить мальчишку ни с чем. «Наглая маленькая ведьма, жадный колдунишка!» По весь голос завопил он им вслед. Гвендолин и бровью не повела, а вот Муру стало так стыдно, что ему захотелось вернуться и все объяснить. В окне ветхого домишки, принадлежавшего мистеру Баслому, красовалась надпись Экзотический ассортимент. Снисходительно взглянув на это чудо орфографии, Гвендолин постучала в дверь облезлым дверным молотком. Мистер Баслом оказался толстяком в мешковатых брюках. Красные глаза с отвислыми веками делали его похожим на Синбернара. Увидев ребят, торговец попытался закрыть дверь. — Спасибо, не сегодня! — пробормотал он, обдавая непрошенных гостей сильным запахом пива. — Я от мистера Нострума! — со значением произнесла Гвендолин. Мистера Уильяма Нострума. Дверь замерла, потом приоткрылась пошире. А? Заинтересовался мистер Баслом. Тогда входите вот сюда. Он провел их в тесную комнату, где стояли четыре стула, стол и множество ящиков с чучелами животных. Места здесь явно не хватало. Ящики были расставлены как попало один на другом, и их покрывал густой. Слой пыли. Ну, садитесь, что ли, неохотно кивнул хозяин. Мур осторожно сел, стараясь дышать неглубоко. Кроме пивного духа, исходившего от мистера Баслома, в комнате пахло гнилью и чем-то кислым. Мур подумал, что, наверное, не все чучела были должным образом обработаны, а Гвендолин, по-видимому, вовсе не обращала на запахи внимания. Она будто сошла с картинки, изображающей идеальную девочку. На крахмаленные складки кремового платья, аккуратно расправлены, широкополая шляпка изящно оттеняет золотистые волосы, Гвендолин строго взглянула на мистера Баслама. «Между прочим, в вашей вывеске полно ошибок». Торговец закатил свои собачьи глаза и театрально развел руками. «Знаю, знаю. Да разве я хочу, чтобы вы принимали меня всерьез?» Нет, не хочу. Во всяком случае, эта вывеска не для первого встречного. А что вам вообще нужно? Мистер Уильям Ностром не очень-то посвящал меня в свои планы. Я всего лишь скромный поставщик колдовских товаров. А мне и нужно пополнить запасы, заявила Гвендолин. Мур откровенно скучал, пока она торговалась с хозяином. Мистер Баслом рылся где-то за ящиками с чучелами извлекая оттуда бумажные пакетики со всякой всячиной. Глазами тритонов, языками змей, кардамоном, чимерицей, кусочками мумий, селитрой, семенами моли и разными смолами. Не иначе эти богатства и источали неприятный запах. Торговец хотел получить больше, чем Гвендолин могла заплатить, а она твердо решила потратить свои пять шиллингов с максимальной выгодой. Хозяин это явно обижала». «Вижу вы себе на уме», — ворчливо заметил он. «Просто я знаю, что почем», — твердо сказала Гвендолин. Она сняла шляпку, аккуратно уложила покупки в тулью и снова надела шляпку. «Да, чуть не забыла. Мне ведь еще нужно и крови». «Ох», — горестно вздохнул мистер Баслом, выразительно покачав головой, отчего его отвисшие щуки затряслись. Применение драконьей крови карается законом, юная леди. Следовало бы вам это знать. Не уверен, смогу ли я достать ее для вас. Как мне объяснил мистер Ностром, оба мистера Нострома, вы способны достать все на свете, проворковала Гвендрин. Они говорили, что вы лучший агент из тех, кого они знают. И потом, я же не прошу у вас драконьей крови прямо сейчас. Я хочу сделать заказ. По-видимому... Похвала братьев Нострум сильно льстила мистеру Баслому, но он все еще колебался. «Драконья кровь необходима для сильных и страшных заклинаний. Разве юная леди вроде вас пристала заниматься столь ужасными вещами?» «Этого я еще не знаю», — напустила на себя таинственность Гвендолин. «Но, возможно, мне придется прибегнуть и к такому средству. Я ведь, знаете ли, уже перешла к углубленному изучению магии» и драконья кровь вполне может мне понадобиться. — Стоит она недешево, — предупредил хозяин. — Это дорогое удовольствие. Дело рискованное, понимаете. Неприятности закона мне не нужны. — Я заплачу, — заверила его Гвендолин. — Буду платить по частям. Сдачу с пяти шиллингов считайте первым взносом. Мистер Баслом был не в силах устоять. В его жадном взгляде, устремленном на серебряную монету, Мур явственно различил длинный ряд кружек с пенящимся пивом. «По рукам!» — согласился торговец. Гвендолин очаровательно улыбнулась и встала. Мур тоже радостно вскочил. «А как насчет вас, юный джентльмен?» — Эльстиво обратился к нему хозяин. «Неужто вам не хотелось бы попробовать свои силы в черной магии?» Нет, он всего лишь мой брат, ответил Замура Гвендолин. О, а. М -м, ну да, что-то прикинул торговец. Конечно, он и есть тот самый. Ладно, будьте здоровы. Приходите опять в любое время. Когда вы получите драконью кровь? Спросила Гвендолин на пороге. Скажем, через неделю, подумав, ответил мистер Баслом. Как быстро. Лицо Гвендолин засияло. «Я знала, что вы хороший агент. Но где же вы ее так быстро раздобудете?» «А вам все скажи!» Самодовольно крякнул хозяин. «Драконью кровь привозят из другого мира. А вот из какого? Это секрет нашего бизнеса, молодая леди». Когда они возвращались, Гвендолин не скрывал восторга. «Неделя!» — восклицала она. Никогда не слышал, чтобы драконью кровь доставали так быстро. Ее ведь, знаешь ли, завозят контрабандой из другого мира. Наверное, у него там очень хорошие связи. Или она у него уже припасена где-нибудь внутри птичьего чучела?» Съехидничал Мур, которому мистер Баслом совсем не понравился. «Зачем тебе нужна драконья кровь?» Миссис Шарп говорила, что она стоит 50 фунтов за унцию. «Успокойся» промолвила Гвендолин. «Уй, Мур, быстрее за мной! Поторопись! Заскочим в эту кондитерскую. Она не должна знать, куда я ходила». На лужайке посреди деревни стояла дама с зонтиком от солнца и беседовала со священником. Это была жена Кристаманси. Мур и Гвендолин быстрее ветра ворвались в кондитерскую в надежде, что Милли их не заметила. Мур купил себе и сестре по пакетику и рисок. Милли все еще разговаривала со священником, и Мур купил лакричных палочек. Поскольку Милли продолжала беседовать со священником, Мур купил пирочистку и открытку с видом замка. Однако Милли по-прежнему не двигалась с места. Больше Муру и Гвендолин покупать было нечего, так что пришлось выйти на улицу. Заметив ребят, Милли тут же позвала их. «Подойдите сюда». Я познакомлю вас с нашим дорогим священником. Ее собеседник, старичок с рассеянным и неуверенным взглядом, подал им трясущуюся руку и сказал, что будет рад увидеть их в воскресенье. Потом он откланялся. «Нам тоже пора идти», — сообщила Милли. «Пойдемте, мои дорогие. Вернемся в замок все вместе». Муру и Гвендолин ничего другого не оставалось, кроме как следовать за миссис Кристаманси, в тени ее зонтика. Они пересекли лужайку, именовали ворота, но Мур все еще боялся, что Милли спросит их, зачем им понадобился мистер Баслом. А Гвендолин по-прежнему ждала вопроса о кротових норах. Но Милли завела разговор совсем на другую тему. «Я рада, что могу, наконец, побеседовать с вами, милые мои. А то до сих пор все не доводилось. Как вы поживаете? Все ли у вас в порядке?» а «Вам, наверное, все здесь кажется странным?» «Угу», — согласился Мур. «Первые дни на новом месте всегда самые трудные», — утешила его Милли. «Уверена, скоро вы освоитесь и привыкнете». «Да, и берите любые игрушки в игровой комнате. Они принадлежат всем. А личные игрушки лучше держать в своей комнате. Как вам, кстати, ваши комнаты?» Мур смотрел на нее в изумлении. Милли. Разговаривала с ними так, словно не было ни кротовьих нор, ни заклинаний. Несмотря на ее элегантное платье с рюшами и кружевной зонтик, Милли оказалась самой обыкновенной, доброй и отзывчивой женщиной. мура она пришлась по душе. Он стал уверять Милли, что доволен и комнатой и ванной, в особенности душем, и признался, что собственная ванная у него вообще впервые в жизни. «О, я очень рада!» «Мне так хотелось, чтобы тебе все понравилось», — приветливо отозвалась Милли. «Миссис Веникс хотела поселить тебя рядом с Роджером, но та комната кажется мне мрачноватой, к тому же там нет душа. Если ты как-нибудь заглянешь в нее, то поймешь, о чем я говорю». Милли тараторила всю дорогу, и Мур вежливо поддакивал. А Гвендолин прониклась к Милли презрением, окончательно убедившись, что та не собирается спрашивать ее ни о лужайке ни об экзотических товарах девочка хранила высокомерное молчание поэтому муру приходилось отдуваться за двоих некоторое время спустя милли спросила мура что ему кажется в замке самым странным то как все разговаривают за ужином робко но без запинки ответил он милли издала такой отчаянный вопль что мур аж подскочил а Гвендалин презрительно хмыкнула. «О, бедный Эрик!» — запречитала Милли. «Я видела твое выражение лица. Разве это не ужас? Уж если Майкл чем-то увлечется, то он больше ничего знать не хочет. Правда, хватает его ненадолго. На день или на два. Так что скоро мы снова сможем поболтать по-человечески и пошутить. Я вот люблю смеяться за ужином. А ты, Эрик... Ой, да ведь еще и Бернард со своими акциями но ты просто не обращай внимания на беднягу. Его вообще никто не слушает. Кстати, ты любишь эклеры?» «Да», — с готовностью откликнулся Мур. «Чудесно», — воскликнула Милли. «Я как раз распорядилась, чтобы чай нам подали прямо на лужайке, поскольку это ваша первая среда в замке, и грешно упускать такую дивную погоду». «Не правда ли чудесно, что эти сентябрьские деньки почти всегда хороши?» Если мы проскользнем вот здесь между деревьев, то окажемся на лужайке точно ко времени. Сказано и сделано. Прошмыгнув между деревьями вслед за Милли, Мур и Гвендолин увидели, что на лужайке расставлены несколько столов и множество складных стульев, и повсюду снуют лакеи с подносами. Почти вся семья уже собралась. Гвендолин следовал за братом и Милли с нервным и вызывающим видом. Без сомнения, Крестомансий собирался поговорить с ней о лужайке, а что еще хуже, у девочки не оставалось времени на то, чтобы извлечь из шляпы экзотический ассортимент. Все были в сборе, но Крестомансий еще не появился. Милли протолкнулась между Бернардом с акциями, Джулией и пожилой дамой в перчатках и сурово указала своим зонтиком на мистера Сондерса. «Майкл?» Вам строго-настрого запрещается говорить за чаем об искусстве. Впрочем, свою суровость она тут же сгладила веселым смехом. Очевидно, мнение Мура разделяли все. «Правильно, правильно!» — закричали некоторые. А Роджер спросил. «Мамочка, не пора ли начинать?» Чаепитие Муру понравилось. Впервые за все время, проведенное в замке, он блаженствовал. К чаю подали... Тонюсенькие сэндвичи с огурцом и огромные свежие эклеры. Мур умудрился съесть даже больше Роджера. Все весело и беззаботно болтали, а неизбежное гудение об акциях отодвинулось куда-то на задний план. Солнце мирно освещало лужайку. Мур радовался тому, что лужайка восстановлена. Зеленый бархат травы нравился ему куда больше, чем решеток кротових нор. Ему казалось, стоит немного потренироваться, и он будет почти счастлив в этом замке. А Гвендолин, как обычно, была недовольна. Пакетики давили ей на голову, а их запах сильно портил вкус эклеров. К тому же она поняла, что разговоры с крестомансией придется ждать до ужина. Из-за чаепития ужин отодвинулся на более поздний час. Когда обитатели замка потянулись в столовую, Солнце уже заходило. Нарядный стол был уставлен горящими свечами. И стол, и вся комната отражались целой вереницей высоких окон. Мур подумал, что это не только красиво, но и удобно. Теперь он мог видеть появление лакея. Для Мура больше не было неожиданностью, когда из-за его плеча вынырнул поднос с рыбой и квашеной капустой. А поскольку Муру было запрещено притворяться правшой, Он почувствовал себя вправе расположить столовый прибор так, как ему было удобно. Наконец-то он стал здесь осваиваться. Тем временем мистер Сондерс, во время чаепития лишенной возможности рассуждать об искусстве, решил за ужином наверстать упущенное. Выбрав своей жертвой крестоманси, он просто не закрывал рта. Глава семьи, мечтательно и благодушно настроенный, рассеянно слушал и кивал. Зато Гвендолин свирепела с каждой минутой, ведь Крестомансий ни слова не сказал о лужайке ни во время ужина, ни до того в гостиной. Становилось ясно, что об этом случае вообще решили забыть. Гвендалин была вне себя от гнева. Она хотела, чтобы с ее магическим талантом считались. Она желала показать Крестомансии, что с ней шутки плохи. А для этого ей только оставалось, что произнести еще одно заклинание. Правда, у Гвендолина под рукой не было ничего из экзотического ассортимента, но уж один-то трюк она могла сделать запросто. Ужин шел своим чередом. Мистер Сондерс вещал. Слуги внесли очередное явство. Мур бросил взгляд на окна, чтобы узнать, когда к нему подплывет серебряное блюдо, и чуть не поперхнулся. Там было тощее белое существо. Оно прижималось к темному стеклу с той стороны, извиваясь на ветру и гримасничая. Существо оказалось заблудшим призраком безумца. Слабое, белое, отвратительное, неряшливое, склизкое. Хотя Мур почти сразу догадался, что это проделки сестры, он не мог совладать с ужасом. Мили заметила его испуганные глаза. Она поглядела в ту же сторону, и содрогнулась, а затем осторожно дотронулась до руки мужа. Крестаманси прервал свои мечтания и тоже посмотрел на окна. Устало взглянув на призрака, он вздохнул. — И все-таки я считаю Флоренцию прекраснейшим из всех итальянских городов, — заявил мистер Сондерс. — Найдутся и те, кто выступит в поддержку Венеции, — возразил Крестаманси. — Презьер. «Будь ли без задерни шторы». «Спасибо». «Нет-нет, с моей точки зрения, Венецию переоценивают», горячо заспорил мистер Сондерс и принялся объяснять, почему он так думает. В это время Дворецкий задернул длинные оранжевые шторы, и существо исчезло из виду. «Да, возможно, ты прав. Флоренция действительно богаче», — согласился Кристоманси. «Кстати, Гвендолин...» Говоря о замке, я имел в виду не только помещение внутри, но и территорию вокруг. Теперь можешь продолжать, Майкл. На чем мы остановились? Все вновь принялись за ужин, как ни в чем не бывало. Все, кроме Мура. Он не мог отделаться от ощущения, что за оранжевыми шторами все еще кривляется и копошится прильнувшее к стеклу существо. Из-за этого Муру кусок в горло не лез. Да успокойся, дуралей. Я прогнала его, зашипела на брата Гвенделин. От ярости она совсем охрипла.